Пять восьмерок. В 12 лет, когда перешел в пятый класс 56-й Омской школы, я влюбился в Танечку Панову. Она была хороша собой, крупные черные глаза, шелковистые, как смоль, густые волосы и точеная фигурка. Кроме того, она училась на отлично и сидела за одной партой со мной, неудачником. После уроков по поручению нашей классной руководительницы мы шли к ней домой, где она терпеливо объясняла мне, мне, балбесу, недоступную для меня, как китайская грамота, математику. Но самое интересное начиналось потом, когда, свободное от уроков время, мы гуляли по нашим зеленым дворам. Там мы собирали в охотно мной предоставленную... Сине-коричневую кепку, желтые семена кленов для занятий в классе. Не раз и не два мы заруливали в рядом стоящий парк культуры, где нам, особо нравились, где нам особо нравилось быть осенней порой, потому что можно было купаться в теплом, душистом золоте березовых листьев. Мы перекатывались с боку на бок по усыпанной лиственным ковром земле, смеялись и озорно бросали друг друга этими опавшими червонными монетами, а они медленно кружились, словно не хотели опускаться на неизбежно остывающую землю. Нам было хорошо вместе, но в начале зимы она увлеклась фигурным катанием, и ей стало не до меня. Тугодумного троечника. Я тоже вслед за ней пытался твердо встать на коньки, но мои гаги сидели на ногах как-то непрочно, и я еле-еле ковылял на них, вызывая улыбки и даже усмешки прохожих. «Но я все равно пытался кататься». Хоть мои ступни гуляли, словно разболтанные шарниры, ноги у меня после таких тренировок ныли и болели, не переставая. Большую часть зимы я понуждал себя тренироваться, давая ногам короткие передышки. Уж больно хотелось научиться хотя бы сносно держаться на ногах. И однажды, ранней весной, в середине марта, солнечным, веселым деньком я снова пришел на каток, где увидел Танечку. Увидел издалека. Она уходила со льда в компании смеющихся девчонок и мальчишек. Я не стал ее кликать, Просто въехал на тот самый каток, где они только-только элегантно выкручивали пируэты. И увидел на искрящемся льду пять восьмерок от их острых фигурных коньков словно еще сохраняющих тепло крепких ног. И я тоже попита, попытался прокрутить эти пять восьмерок на своих гагах, но прямые полозья так и не дали мне закрутить ни одного плавного круга. Предпринимая отчаянные попытки, я несколько раз падал, но так и не добился своей цели. Тогда я крепко загревал, пребывая, как я понимаю теперь, в состоянии танцора, Из известной поговорки, Которому вечно кто-то или что-то мешает. На следующий день я опять пришел на каток, Чтобы опять повторить эксперимент. Жаркое в этот день солнышко топило снег, И многочисленные дорожки восьмерок Потеряли вчерашний блеск, Слегка осунулись, чуть-чуть взбугрились, Приобретя влажный голубовато-фиолетовый тон. Такими они... Они и остались в моей памяти яркими ледовыми пятнами той, уже давно отзвучавшей поры романтической, чистой, веселой поры моей, поры моего стоящего на пороге, поры моего стоящего на пороге взрослых чувств детства. И промчалась с грохотом барабадов и медных труб полвека. Многое Изменилось в моем любимом Омске парке. Множество разнообразных событий накрутилось на своеобразное веретено моей грешной жизни, в которых незабываемые родные лица друзей, хороших знакомых, драматических и радостных, горьких и полных ликования и восторга чувств. Но среди этого пестрого жизненного калейдоскопа там, в глубине души, память сердца, Сохранила образ той симпатичной девочки на коньках, моей землячки. Да и сейчас мне очень интересно узнать, жива ли она, в каком месте, городе или селе, пустила семейные корешки. Сие мне неведомо, потому что к концу пятого класса мы переехали на Иртышскую набережную, и след ее жизни для меня потерялся. Но все равно хочется узнать, что с ней. Как у нее сложилась или не сложилась жизнь? Есть ли у нее муж, дети, внуки? Счастлива ли она или нет? А может, мне не стоит ничего узнавать, несмотря на то, что при современных технологиях это совсем не сложно. Но что тогда? Радость встречи, вспыхнувший интерес и неизбежно подстерегающая исчерпанность. Ведь у каждого из нас Своя жизнь, которая сложилась в, оторван... в оторванности друг от друга. И как знать, может быть, выйдя из укрытия этой оторванности, не найдут в нашей жизни точки соприкосновения, как тогда, в школьные годы. А тайна притягивает. Я часто думаю, что Господь тогда попустил эту разлуку, чтобы не прилепляться мне всем сердцем даже к такому красивому платоническому чувству. Он оборвал этот романтический шлейф, поменяв пространство моей судьбы. Я оказался в Москве. И вот через полвека из моих воспоминаний ранней юности высветился искрящийся хвост, когда-то живший совсем близко, за одной партой со мной кометы. Незабываемый, согревающий восторг чувств моей юной души, который троился все это время, чтобы открыться со всей своей ценности именно сейчас, в мои зрелые годы. И обнаружились эти чувства в моей памяти, не перегоревшей спичкой, не осадком до дне из питого стакана, но светлым, нескончаемым искрящимся кометным шлейфом, в пику современному насаждающемуся активно культу секса, как грамотно, как неграмотно. Радость, загадка и удивление живут во мне благодаря Татьяне. Господь способен возобновить через огромный для человека, но ничтожно малый для Бога промежуток времени народившиеся однажды светлые чувства. И если оно не было использовано, израсходовано, сожжено одномоментно, не оторвалось в определенной точке своего созревания, то, сохранившись, будут, будет радовать своего обладателя долгие-долгие годы действия такого светлого чувства, по моему мнению, сродни настоящему сокровищу, о котором сказал Господь. Собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут от Матфея. 6.9. Если бы я не уехал, то обязательно бы женился на Тане и не стал бы тогда священником. А может, поэтому Гаги тогда так настырно не ехали? Пусть останется неопределенным многоточие на страничке моей памяти о Тане». Еще и потому, что тогда можно будет хоть каждый день рисовать ее жизнь. Стала профессиональной фигуристкой, хотя в Советском Союзе такого понятия даже не было. Или, окончив школу с золотой медалью, поступила в престижный институт. Потом аспирантура, ученая степень, открытие, признание коллег, счастливая семья. Или ее взлет прервала трагедия, и она отчаянно боролась за свою жизнь или жизнь своего ребенка? Как много жизненных дорог у человека! И на всех них есть место Господу. И только от человека зависит отдать ему это место в своей жизни или нет. И как горько видеть, если люди сами, без участия Бога в их жизни, ломают копья своих устремлений, а равнодушный гранит – обстоятельств. Да, пусть моим последним воспоминаниям о Тане по новой будут лишь те самые пять восьмерок.